Глава восемнадцатая. «На север от одинокого дерева». На долю мгновения его охватила паника. Он все выкрикивал и выкрикивал имя Джо, но из-за оглушительных завываний метели сам едва слышал собственный голос. Спрятав подбородок поглубже в поднятый с воротник куртки, парень сутулился в седле и стал «ждать». Что еще ему оставалось? Время тянулось невыносимо медленно. Снова и снова звал он брата, но ничего похожего на человеческий голос ветер в ответ не приносил. Мрак теперь сгущался поминутно. Вдобавок, конечности Френка от жестокого ледяного шторма почти онемели. Парень совсем упал духом. «Нет, так не пойдет», — решил он наконец. Если стоять так и дальше, просто замерзну насмерть, и все. Куда угодно, но надо скрыться подальше от этой бури. И старший Харди повернул обратно, в направлении горного склона. Вскоре сквозь танцующие хлопья густого снегопада в поле его зрения возникла бесформенная скалистая масса. Он пустил своего коня вдоль ее подножия, и несколько минут спустя наткнулся на место, хотя бы частично защищенное сверху утесом. Фрэнк осветил его лучом фонаря. По углам виднелись участки коричневатых кустов, под слоем снега остававшихся пока достаточно сухими и ломкими. «Сойдет для костра», — подумал Фрэнк. «И Джо заметит, если окажется рядом». Он наломал небольшую кучку веток и извлек из сумки спичечный коробок в водонепроницаемой упаковке. Чиркнул одной, затем второй. Безрезультатно. Разгорелась только третья. Прикрыв крохотный источник пламени ладонями, старший Харди поднес его к своей жалкой поленнице. Еще секунда, и она задымилась. Фрэнк мало-помалу стал подбрасывать туда пруд за прутом, и вскоре огонь заплясал довольно бодро. «Однако долго он не протянет», — пробормотал он себе под нос — торопясь обогреть ладони и ступни. В свете разыгравшегося костра юноша, однако, вскоре заметил в нескольких метрах от своего убежища ствол упавшего дерева и сумел голыми руками отломать от него несколько ветвей на дальнейшую растопку. «Эх, трудно без брата!» — подумал Фрэнк и, подрагивая от холода, сделал несколько шагов в окружавшую его темноту. «Джо! Джо!» Он прислушался, и внезапно сердце подскочило у него в груди. Откуда-то издали раздался ответный крик. Фрэнк принялся вопить надсадно и отчаянно, без передыху. Несколько минут спустя из заснеженной тьмы вынурнули два силуэта — человеческий и конский. Юноша ринулся им навстречу и, схватив уже заиндивевшего братнего скокуна под узцы, направил его к гостеприимному огоньку. Сам Джо тоже был весь в белом от макушки до подошв. Кое-как, выбравшись из седла, он отряхнулся, и пока Фрэнк возился с его лошадью, присел на корточки у самого костра. «Уф!» — издал он протяжный вздох облегчения, ощущая, как тепло разгоняет кровь по жилам. «Хорошо, что ты догадался разжечь огонь. Я уже совсем было чуть концы не отдал». «Ну, на то и был расчет, что ты его заметишь». «Как же это мы умудрились потерять друг друга?» «Из-за моей беспечности», — признался младший. «Я увлекся, высматривая по сторонам хоть какие-нибудь следы Большого Эла и полностью доверился коню. Мол, от твоего не отстанет. А потом, когда спохватился, глядь, а тебя и нет впереди». Ребята укрыли попонами и накормили обоих животных, а затем открыли и подогрели банку бобовых консервов. Получился горячий ужин». «Наверное, Большой Эл тоже заплутал в такой снегопад, да?» — сонно предположил Джо. «Возможно», — согласился Фрэнк. «Но он не дурак. Мог тоже найти себе какое-нибудь убежище». «Или успеть-таки отыскать вход в раскоп, где Доусон спрятал золото», — добавил младший. «Будем надеяться, что этого не случилось». Потом воцарилось долгое молчание. Братья, прижавшись друг к другу у костра, Вслушивались в рев бури. Мало помалу они начали клевать носами. Ночь выдалась тревожная, неспокойная. Фрэнк и Джо то и дело просыпались, часто бегали за дровами, чтобы огонь к утру не угас, а с первыми лучами солнца уже были на ногах и готовы выступить в дальнейший поход. Снегопад прекратился незадолго до рассвета, и теперь все ложе равнины сверкало перед ними призрачным белоснежным светом. «Ну и куда нам теперь?» — спросил Джо у брата за завтраком. «Полагаю, полезнее всего будет заняться поисками упавшего самолета», — предложил Фрэнк. «Шахта наверняка расположена в непосредственной близости от него». Джо с сомнением покачал головой. «Ты не забывай, головорезы Большого Элла его уже не первый месяц ищут, и все напрасно. Так у них же никаких зацепок не имелось. А теперь мы знаем, что машина угодила во враг». Там ее, небось, нелегко со стороны углядеть. «Что верно, то верно», — задумчиво протянул младший. «Давай поразмыслим, не получится ли у нас как-то поточнее сообразить, где могут находиться обломки? Если верить Доусону, летел он на север и в воздухе находился всего три или четыре минуты». Карди произвели в уме приблизительные расчеты, основываясь на мощности двигателя и скорости аэропланов старых моделей. Затем, используя компас и взяв направление на одинокую, как перст, сосну, они направились в тот сектор, где, по их прикидкам, могла произойти катастрофа. Лошади оказались способны передвигаться теперь лишь медленным шагом. Ноги их по колено проваливались в снег. Юношам, выпускавшим при минусовой температуре облака пара при дыхании, оставалось только бороться с собственным нетерпением. Поиски продолжались несколько часов. К тому времени, когда приблизился полдень, оба брата совсем пали духом. Наконец Джо, ехавший впереди, натянул поводья. «По-моему, все это безнадежно», — заявил он, покачиваясь в седле. «Наверное, лучше нам...» Вдруг парень осекся, резко выдохнул и повернулся, внезапно заметив нечто широкое и длинное, выступающее над белым покровом в отдалении. «Смотри!» Рука его прорезала свежий морозный воздух. Фрэнк уже вовсю всматривался в неопознанный объект и, кажется, не верил своим глазам. «Черт меня побери! Давай подъедем поближе!» Развернув лошадей, парни устремились к заинтересовавшему их предмету и еще издалека уверенно опознали в нем остов самолетного крыла над заснеженным овражком. «Ну вот и обломки нашлись!» С торжеством воскликнул Фрэнк. И неудивительно, что Большой Эллес и товарищи их не обнаружили. Со стороны хребта Ложбина не просматривается вон из-за тех деревьев по краю. Ребята остановились, чтобы обсудить дальнейшие шаги. «Шахты пробивают обычно в толще скальной породы», — констатировал Фрэнк. «Значит, нам надо на склон, причем с этой стороны долины. До другого ехать несколько километров. Доусон с золотом туда просто не дошел бы». «И все равно, зона для поиска остается приличная», — заметил Джо. Юноши направились к отрогу долины, туда, где уклон поверхности довольно круто повышался. «Далеко в гору у Доусона тоже не достало бы сил залезть после аварии», — предположил Фрэнк. «Так что давай сосредоточимся на нижних участках». Они решили взять влево и следовать вдоль хребта километра три с половиной как минимум. А если их усилия тут не увенчаются успехом, вернуться по собственным следам и направиться в другую сторону. Движение здорово затрудняли бездонные сугробы и колючий спутанный подлесок. Несколько раз братьям пришлось испытать горечь разочарования. То, что на первый взгляд представлялось искусственным отверстием, оказывалось лишь игрой теней от деревьев или обычным углублением в скале. Однако, в конце концов, Фрэнк... С торжествующим воплем остановившись, указал рукой вдаль и вверх. «Ну уж, если это не начало туннеля, то я не я!» Темное углубление было скрыто от посторонних глаз густыми кустами, но лишь отчасти. Юноши спешились, стреножили коней и полезли на склон. Отодвинув заснеженные ветки, Фрэнк посветил в глубину фонарем. Желтый луч резко пронзил темноту. «Похоже, скорее на обыкновенную пещеру, чем на рукотворную шахту», — пробормотал Джо. «Но туннель все же есть, а это главное», — возразил Фрэнк. В заднем своде пещеры, метров за десять или чуть более от входа, они заметили еще одно дальнее углубление. Очевидно, туннель, уходивший глубоко в толщу горы. «Пошли проверим», — позвал брата Джо. Соблюдая максимум осторожности, Ребята вошли в каверну и направились к внутреннему проходу. Вдруг, услышав откуда-то слева какой-то слабый не то хруст, не то шелест, Фрэнк остановился. «Джо, берегись!» Тот резко обернулся. Из темноты на браке уставилась, не мигая, пара горящих глаз. Луч Фрэнкова фонаря высветил у противоположной стены силуэт огромного волка. Застыв в напряженной неподвижности и оскалив зубы в грудном рыке, зверь пристально глядел на непрошенных гостей. В ту же секунду до ушей Харди донеслись и другие похожие звуки. Обведя фонарем всю пещеру, Фрэнк насчитал в ней еще как минимум дюжину таких же злых, ярко поблескивающих угольков. «Мать честная, разрази меня гром!» Голос старшего брата сорвался в хриплый шепот. «Да мы прямо в волчье логово угодили!»